«Приятный сюрприз!» — переведя дыхание, заговорил Элори. «Садитесь, мисс Скотт, пока я соберусь с мыслями. МакГаверн был вашим поклонником?» Каблучки девушки негромко застучали по полу веранды. «Да», — ответила она, глядя на свои точеные руки. «Можно сказать и так. И он тоже нравился мне, потому что не походил на других».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 «Простите за нескромный вопрос», — улыбнулся Эллори. — «но вы любили его?» Около уха Прингла прожужжала пчела, и он сердито отмахнулся от нее. «Теперь, когда он мертв, мне кажется, что нет», — тихо ответила девушка. «Смерть все меняет. Возможно, я увидела его в истинном свете. Но вы проводили с ним много времени, когда он был жив». «Да, мистер Квин. Последовала небольшая пауза.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 «Вопрос абсолютно риторический», — усмехнулся Эллори. «А как же Роджер Боуэн, мисс Скотт?» «Мы... мы росли вместе», — ответила Айрис тем же тихим голосом. Внезапно она вскинула голову. Все как будто было решено заранее, и это меня возмущало. К тому же Роджер приходил в ярости за Макгаверна и постоянно вмешивался. Однажды, несколько недель назад, он грозился его убить.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 К ужасу собравшихся, она неожиданно заплакала. Майкл Скотт побагровел, а отец Энтони выглядел расстроенным. Остальные смущенно моргали. «П «Простите», — с трудом вымолвила Айрис. «Кто же, по-вашему, это сделал?» — спросил Эллори. «Не знаю, мистер Квин. «А вы?» Все покачали головами. «Кажется, Прингл, вы сказали, что комната Макгаверна оставлена в том же виде, в каком вы ее застали в ночь убийства».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 «Я должен ехать в Лоуэр Виллидж. Дот сообщит вам все, что вы хотите знать. Надеюсь...» Он не договорил и в развалку двинулся к выходу, пробормотав, не оборачиваясь. «Пошли, падре?» «Да», — кивнул отец Энтони. «Мистер Квин, сделайте все возможное. Вы меня понимаете?» Его худые плечи обмякли, и он медленно последовал за Принглом. «С вашего позволения, миссис Генди, сказал Эллори, направляясь к двери в дом.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 Дверь была открыта, и свет горел. Он сидел на стуле лицом к двери. Коронер пожал плечами. Я сразу увидел, что он мертв, убит выстрелом в сердце. На его пижаме была кровь. Я тут же разбудил Майкла. Айрис услышал нас и тоже прибежала. Они задержались на верхней площадке. Девушка тяжко вздохнула, а скот запыхтел. «Макгаверн был мертв уже давно?» — спросил Эллари, идя к закрытой двери, на которую указывал палец Коронера. Всего несколько минут, тело было еще теплым. Он умер мгновенно. Очевидно, гроза помешала услышать выстрел. Рана была единственной. Доктор Дот кивнул. Элори вставил в замок и повернул ключ, который дал ему Прингл, а затем открыл дверь. Все молчали. Залитая солнечным светом комната выглядела невинной,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 «Конечно. Когда я занялся этим бизнесом и превратил развалюху в меблированные комнаты, то купил много вещей в одном обанкротившемся заведении в Олбани и все обставил одинаково. А что?» «Нет, ничего, просто любопытно». Прислонившись к дверному косяку, Элори достал сигарету, изучая помещение настороженными серыми глазами. «Нигде не было ни малейших признаков борьбы». Стул и стул с плетеной спинкой стояли прямо перед дверью, причем стул был обращен к ней лицом. На одной линии с дверью и стулом у дальней стены находился старомодный высокий комод. Эллори прищурился и заметил, не оборачиваясь. «В моей комнате комод стоит между двумя окнами». Он услышал за спиной взволнованный голос девушки. «Папа, комод ведь не стоял там, когда мистер Макгаверн был жив».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 примерно на расстоянии фута от стеной панели. Вмятина была круглой, глубиной около 16 дюйма и диаметром не более четверти дюйма. Кусок штукатурки валялся на полу. Когда Элори поднялся, на его лице было написано разочарование. Он вернулся к двери. «Не слишком много. Вы уверены, что с ночи убийства здесь ничего не тронуто?» «Могу поручиться», — ответил Скотт. «Хм».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 «Пойду к себе в комнату и поразмышляю об этой загадочной истории. Ключ я оставлю у себя, доктор. Конечно, если вам что-то нужно, сейчас ничего. Где вас искать в случае надобности? В моей приемной на Майн-стрит. Превосходно!» Устало улыбнувшись, Эллори повернул ключ в замке и зашагал по коридору. Войдя в свою прохладную комнату, он лег на кровать Заложил руки за голову и погрузился в раздумье. В доме было тихо, только за окнами чирикала малиновка и жужжала пчела. Напоенный сладким ароматом ветерок с холмов шевелил занавески. Один раз в коридоре послышались легкие шаги Айрис, а снизу донеслось ворчание Майкла Скотта. Минут двадцать Элори лежал, покуривая, затем вскочил с кровати, подошел к двери, открыл ее и прислушался.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 И эта комната принадлежала именно тому лицу, что он и ожидал. Проследив, чтобы в помещении все выглядело нетронутым, мистер Элори Квин вернулся к себе, вымыл лицо и руки, поправил галстук, снова почистил одежду и с мечтательной улыбкой спустился по лестнице.